Дрефан снисходительно посмотрел на нее. Не могу отрицать такой возможности. Не желаешь ли избежать травницы и две-три недели повеселиться на полную катушку. Нет, Надина вздернула подбородок. Я целительница и намерена помогать. Дрефон улыбнулся своей обычной проницательной улыбкой. Что ж, хорошо? «Истинный целитель выше призрачных страхов». «Но вдруг она права», — сказал Ричард. «Мы все уже могли заразиться чумой». Дрефон отмахнулся. «Нельзя допустить, чтобы страх управлял нашими поступками. Когда я был в Колстагленкроссе, я ухаживал за теми, кто был уже в руках смерти, как этот мальчик. То же самое делал целитель, который взял меня с собой». но ни он, ни я не заболели. Мне так и не удалось определить, как распространяется чума. Мы ежедневно прикасались к больным, но не заболели. Возможно, мы так много времени проводили среди больных, что наши тела претерпелись к чуме и сумели укрепить нас против нее. В одних случаях сначала заболевал кто-то один из семьи, а вскоре за ним все остальные, даже те, кто держался подальше от больных. и все умирали. В других, я сам тому свидетель, один или даже несколько детей заболевали чумой и умирали, а их матери, которые ухаживали за ними до последнего, оставались здоровыми». Ричард раздраженно вздохнул. «Все это нельзя назвать полезными сведениями, Дрефон. Может так, а может эдак, может да, а может нет». Дрефон устало провел рукой по лицу. Ричард, я просто рассказал, что видел сам. Есть люди, которые скажут тебе с уверенностью, что это то, а это это. Скоро на улицах появятся торговцы чудодейственными средствами против чумы. Все это шарлатанство. А я пытаюсь тебе сказать, что не знаю ответов. Иногда знание лежит за пределами нашего понимания. Один из догматов-целителей... заключается в том, что мудр тот, кто признает ограниченность своих знаний и умений, а тот, кто заявляет, будто знает все, способен только принести вред. «Да, конечно», — ответил Ричард. Глупо было с его стороны настаивать на получении ответов, которых не существует. «Ты, безусловно, прав. Лучше знать правду, чем надеяться на ложь». Ричард поднял голову, чтобы определить, где солнце. но небо заволокло облаками. Подул холодный ветер. Хорошо, хоть что не теплый. Дрефон сказал, что чума быстрее распространяется, когда жарко. Он снова посмотрел на Дрефана. А не знаешь ли ты каких-нибудь трав или еще чего-то, что может предупредить эпидемию? Обычно в профилактических целях окуривают дома, где лежат больные определенными травами. Говорят, что дым... очищает воздух от миазмов. Я бы сказал, что это разумная предосторожность, когда нет ничего лучшего, но не стал бы на нее особенно рассчитывать. Есть еще травы, которые помогают облегчить страдания больных, головную боль, рвоту, но ни одна из известных мне трав не лечит чуму как таковую. Даже если принять все эти меры, больной, скорее всего, умрет. но травы, по крайней мере, облегчат его страдания. Кэлен тронула Дрефона за руку. «И все, кто болен чумой, умирают? Каждый, кто заразился, ею обречен?» Дрефон ободряюще улыбнулся. «Нет, некоторые выздоравливают. В начале эпидемии таких единицы, но потом их становится больше. Иногда, если вскрыть нарывы, «Яд вытекает, и человек выздоравливает. Но потом до конца жизни жалуются на такое лечение». Из дома выбежал Йоник. Ричард обнял Кэлен за талию и притянул к себе. «Итак, мы все, может быть, уже заразились». Дрефон долгим взглядом посмотрел ему в глаза. «Да, только я в этом сомневаюсь». У Ричарда раскалывалась голова, но не от чумы, а от усталости и недосыпания. «Ну что ж, пойдем проверим команду. Нам нужно знать как можно больше».